Допустим, негациант рискует на миллион. Двадцать лет он не спал, не пил, не знал развлечений. Он высиживал свой миллион. Он пускал его в оборот по всей Европе. Ему было скучно. Он отдавался во власть всех демонов, каких только выдумал человек. Потом ликвидация. И он остается, я сам это не раз наблюдал, без гроша, без имени, без друзей. Другое дело расточитель он живет в свое удовольствие, он видит наслаждение в скачке с препятствиями. Если случится ему потерять свои капиталы, то остается надежда на должность управляющего окладными сборами, на выгодную партию, на местечко при министре или посланнике. У него остались друзья, репутация, и он всегда при деньгах. Он знаток светских пружин и нажимает их, как ему выгодно. «Ну что, логично, моя система, или я спятил? Разве не в этом мораль комедии, которую свет играет день за днем?» «Ты кончил свое сочинение», — помолчав, продолжал он. «У тебя огромный талант. Значит, пора тебе начать с моей исходной точки. Тебе надо самому обеспечить себе успех, так вернее». Ты заключишь союз с разными кружками, завоюешь пустословов. Так как мне хочется быть соучастником в твоей славе, то я возьму на себя роль ювелира, который вставит алмазы в твою корону. Для начала приходи сюда завтра вечером. Я введу тебя в дом, где бывает весь Париж. Наш Париж. Париж светских львов, Париж миллионеров, знаменитостей, Наконец, прославленных ораторов, сущих златоустов. Если эти господа одобряют какую-нибудь книгу, она становится модной. Она может быть действительно хороша, но они-то этого не знают, выдавая ей патент на гениальность. Если ты не лишен ума, дитя мое, то фортуна твоей теории в твоих руках. Нужно только хорошенько понять теорию фортуны. Завтра вечером ты увидишь прекрасную графиню Феодору, модную женщину. Никогда о ней не слыхал. «Вот так кафор!» — со смехом отозвался Растиньяк. «Не знать Феодоры!» «Да на ней можно жениться, у нее около восьмидесяти тысяч ливров дохода, она никого не любит, а, может быть, ее никто не любит. Своего рода женщина-загадка» полурусская парижанка, полупарижская россиянка, женщина, у которой выходят в свет все романтические произведения, не появляющиеся в печати. Самая красивая женщина в Париже, самая обольстительная. Нет, ты даже не кафр. Ты нечто среднее между кафром и животным. Прощай, до завтра. Он сделал пируэт и исчез, не дожидаясь ответа, не допуская даже мысли о том, что человек разумный может не захотеть быть представленным Феодоре. Как объяснить волшебную власть имени? Феодора преследовала меня, как преступная мысль, с которой намереваешься заключить полюбовное соглашение. Какой-то голос говорил мне, «Ты пойдешь к Феодоре». Я мог как угодно бороться с этим голосом, кричать ему, что он лжет, Он сокрушал все мои доказательства одним этим именем — Феодора. Но не было ли это имя, не была ли эта женщина символом всех моих желаний, целью моей жизни? От этого имени в моем воображении воскресла искусственная поэтичность света, загорелись праздничные огни высшего парижского общества, заблестела мишура суеты. Эта женщина предстала передо мной со всеми проблемами страсти, на которых я был помешан. Нет, быть может, не женщина, не имя, а все мои пороки поднялись в душе, чтобы вновь искушать меня.